Глава 20. Дым без огня. Хатсон Когда это доходит до меня, я отшатываюсь так быстро, что едва не опрокидываюсь назад. «Эй, в чём дело?» Грейс протягивает ко мне руку, но я не даю ей коснуться меня. «Ты в порядке?» Я смотрю на неё настолько поражённой увиденным, что не сразу понимаю её слова. А поняв их, бормочу. Да, со мной всё путём. И отхожу ещё на шаг. В это время что-то вспыхивает в её глазах, но моё сердце неистово бьётся. В ушах у меня стучит кровь, и у меня нет времени, чтобы выяснять, что с ней происходит. Потому что я слишком занят пытаясь понять, что происходит со мной. С нами. Хотя никаких нас нет, уверяю я себя. И тут нет ничего, из-за чего стоило бы психовать. И у меня совершенно точно нет причин испытывать все эти странные эмоции, которые захлёстывают меня. Я только что видел неопровержимое доказательство того, что эта девушка создаёт связи между собой и всеми вокруг. Так что тот факт, что такая связь установилась между ней и мной, ничего не значит. Это не значит, что мы станем друзьями или что-то в этом духе. Не значит это также, что мы застрянем здесь надолго. Это просто значит, что здесь и сейчас между нами существует какая-то связь. Если вдуматься, это логично. Ведь я как-никак заперт в голове, Грейс. Так что было бы странно, если бы между нами не было какой-то связи. И судя по тому, насколько тонка эта нить, она, вероятно, порвётся, как только мы поймём, как нам выбраться. Когда я дохожу до этой мысли, меня охватывает облегчение, которое унимает сердцебиение и упорядочивает сумбур в мыслях. Как раз вовремя, потому что, судя по выражению лица Грейс, Она это по горло моим нервяком. Я не хочу никого задеть, но она не одна такая. «Ты это серьёзно?» — спрашивает она, откинув с лица свои непокорные кудри, с видом, к которому я уже начинаю привыкать. С видом, который означает, что она готовится вступить в бой. Разумеется, в бой со мной, ведь это, похоже, её любимое занятие. «Ты хоть слушаешь, что я говорю?» «Конечно, слушаю», — отвечаю я, пытаясь воскресить в памяти последние несколько минут. «Да ну! Тогда что я сказала?» Она складывает руки на груди и с прищуром смотрит на меня своими шоколадно-карими глазами. «Но какого чёрта? Почему я вообще обращаю внимание на то, какого цвета у неё глаза?» И на то, что она делает со своими волосами. Ни то, ни другое не имеет ни малейшего значения. Так почему я вдруг начинаю думать об этом? Нет, уверяю я себя, когда моё сердце снова начинает бешено биться. Это не так. Ни о чём таком я не думаю. Я просто потрясён увиденным. Но всё утрясётся, всё будет нормально. Нет, всё нормально уже сейчас. Точно. Или все-таки будет нормально, после того, как я на какое-то время покину ее? Что, надо признаться, сделать нелегко, поскольку мы заперты вместе. Но я очень постараюсь это сделать, потому что то, что варится сейчас в моей голове, чтобы это ни было, настойчиво требует выхода. «Хадсон!» В ее голосе звучит еще большее раздражение. Но, чёрт возьми, она может встать в очередь, потому что раздражение — это ещё цветочки по сравнению с тем, что сейчас испытываю я сам. «Что?» — рявкаю я. Я не думал, что такое вообще возможно, но её глаза превращаются в щёлки. А её щёки заливает красивый розовый румянец. Ну хорошо, некрасивый, просто румянец. Какого хрена? Я ерошу пальцами волосы и едва удерживаюсь от желания вырвать их. Какого хрена тут происходит? Господи, о чем ты думаешь? Ты же не слышал ничего из того, что я сказала. Конечно, я это слышал. Ты права, а я не прав. Хочешь — соглашайся, не хочешь — нет. Почему ты не слушаешь меня? Бла-бла-бла. Бла-бла-бла? Её брови взлетают вверх. «Ты такой козёл! Но ты же это знаешь, верно? Это я козёл? Я просто пытаюсь понять, что за хрень тут происходит». «Да ну! А мне кажется, что ты только и делаешь, что игнорируешь меня и насмехаешься надо мной. А я-то думала, что ты воспринимаешь это серьёзно». Она делает шаг в сторону, но я останавливаю её, положив ладонь на её предплечье. И тут же отдёргиваю её, почувствовав странное жжение в кончиках пальцев. «Ох!» Грейс тоже отдёргивает руку и изумлённо смотрит на меня. «Ты ударил меня током!» «В самом деле? Значит, вот что это было!» Спрашиваю я, глядя на свою руку. И у меня такое чувство, будто она принадлежит не мне, а кому-то другому. Такое чувство, будто всё это происходит не со мной, а с кем-то ещё. Если бы, тогда бы мне крупно повезло. Но, разумеется, везение — это не по моей части. И так было всегда. «О чём ты?» Впервые за последние несколько минут в голосе Грейс звучит не агрессия, а нечто больше похожее на любопытство — Как это может быть? Неужели прежде тебя не било током из-за прикосновений? Это потому, что для этого кто-то должен коснуться меня, вертится у меня на языке. Это случалось со мной ох, как нечасто. Последним человеком, который касался меня вот так, была лия, Но между мной и ней всегда было мало электричества. Но если я это скажу, то буду выглядеть жалким, а этого с меня довольно. К тому же между Грейс и мной тоже нет настоящего электричества. Во всяком случае, в том самом смысле. Наверняка это из-за ковра, на котором мы стоим. Или из-за погоды, или... «Ой!» — вскрикиваю я, когда Грейс задевает меня плечом, и мою руку словно пронзает молния. «Извини!» восклицает она, отпрянув. Но когда мне становится ясно, что она хочет сказать что-то ещё, я просто качаю головой и бормочу. Может, это происходит из-за того, что ты не сверхъестественное существо, а человек? Она явно хочет мне возразить. Но в конечном итоге, видимо, решает оставить эту тему, поскольку нам нужно обсудить вещи поважнее. И я чертовски этому рад. «Как я уже сказала, возможно, ты прав». Она заправляет за ухо кудряшку и смотрит на меня, ожидая ответа. «Но мне нужно пояснение». «Прав в чем?» «Прав в том, что все это делает мое подсознание». «По-моему, в этом даже сомнений быть не должно». Я вскидываю бровь, стараясь не замечать, как близко друг от друга мы стоим. Если только ты не делаешь это осознанно. С какой стати? Она явно задета. Поверь мне, я хочу выбраться отсюда даже больше, чем ты, ведь Джексон и Мейси наверняка ужасно беспокоятся обо мне. Теперь уже я закатываю глаза. Ну еще бы! Мы же не хотим, чтобы малыш джек Джекси беспокоился, не так ли? Почему тебе обязательно становиться таким несносным, когда речь заходит о нем? Тебе кажется, что я сейчас веду себя несносно? Спрашиваю я. Поверь, я еще даже не начинал. Почему-то меня это не удивляет, бормочет она, затем делает глубокий вдох и продолжает. Но если ты сможешь еще несколько минут держать себя в руках, думаю, у меня есть одна идея насчет того, как нам выбраться отсюда.